Глава 28. Уточнение. Бет отбыла, но, как я выяснила, недалеко. В Инстаграме она выложила фотографию со своим симпатичным мужем у открытого окня на террасе ресторана. Она подписала ее хэштег самолечения и хэштег «ЗОЖ» и тегнула горнолыжный курорт в Стоу, штат Вермонт. Судя по веб-сайту, он предлагал роскошные спа-услуги и блюда местной кухни. До меня дошло, почему Бет ждала, пока муж заедет за ней. Они прекрасно проводили выходные перед его операцией. Я просмотрела ее старые фотографии. Бет на пешеходном мостике, муж Бет в смокинге на уличном переходе, дети Бет развалились у нее на кровати, словно их снимали для журнала, что было похоже на правду. На одной фотографии было видно, как прошлой весной ей делали прививку. В голубых глазах над маской стояли счастливые слезы. Я не знала, что искала. Я не знала, сможет ли она, захочет ли мне помочь. И понимала, что ее инстаграм никак не приблизит меня к ответам на эти вопросы. Но я должна была попытаться. Если ради этого придется испортить ей выходные, значит придется испортить ей выходные. Альха снова был в суде, но не брит, и я доверяла ей. Я позвонила ей и спросила, не отвезет ли она меня в Вермонт. Юридическая изоляция заботила меня в последнюю очередь. Брит приехала из Смита на своей Kia и подобрала меня возле Кальвин Ина. Пока мы ехали, Брит сказала: Если мы правы, готовы спорить, поэтому Робби и взял с собой семью. Вы так не думаете? Он боялся, что случится что-то подобное и хочет произвести хорошее впечатление. Теория Альхи казалась Брит, в отличие от команды защиты, вполне убедительной. Они пока не собирались обсуждать это в подкасте, но всегда могли сделать это в будущем, если понадобится. Поездка заняла у нас два с половиной часа. Дороги, когда мы поднялись в горы, все еще были местами покрыты мутным серым льдом. Я спросила, Бритт, не встречается ли она с кем-нибудь в Смите. И она сказала, я еще с Ольхой. Я была рада, что она смотрела на дорогу и не видела моего ошеломленного лица. Мне почему-то все время казалось, что их обоих привлекают люди своего пола. И ничто в их поведении не намекало, что они пара. Вот здорово, сказала я после затянувшейся паузы. И сколько уже? Она пожала плечами. Наверное, с ваших курсов, в общем и целом. Когда учишься в разных городах, все как-то ни шатка, ни валка. Спрашивать больше показалось навязчивым, и я оставила эту тему, но я была ужасно рада. Это доказывало, что я вношу в жизнь людей не только хаос. Брит сказала. У меня был оптимистичный настрой даже до того, как вы мне позвонили. Проблема в том, что обычно это плохой знак. Понимаю, о чем ты. Я всегда предпочитала воздерживаться от оптимизма. Но надежда, разве не она помогала Амару оставаться в живых? Убежденность, что ад однажды может закончиться. Весь день я проникалась надеждой за Амара. Представляла, как он выйдет на свободу ветреным весенним днем. Представляла, как он поселится у своего младшего брата и как брат купит ему новое мягкое постельное белье. Представляла, как он будет есть любую еду, какую захочет. Мороженое, выпечку, прекрасные салаты. Представляла, как он пойдет на массаж, акупунктуру, мануальную терапию, как закурит самокрутку. Представляла, как он будет двигаться в своей прежней манере, словно на пружинах, поигрывая мышцами. Как сядет в машину и поедет быстро-быстро. Конечно, даже если с него снимут обвинительный приговор, до нового судебного разбирательства может пройти года два или три. Может и дольше, если будут новые волны ковида. Тем временем обвинение может подать апелляцию, и Верховный суд нью сможет отменить решение судьи только так. Вероятность, что Амара выпустят под залог, была невелика, поскольку в 95-м ему отказали. Но даже так это был наилучший расклад. Мечтать не вредно. Мы, наконец, приехали на курорт, оказавшийся гораздо больше, чем я ожидала. Парковка кишела внедорожниками с номерами других штатов. «Боже, я об этом не подумала», — сказала я. У меня было довольно смутное представление о том, как я буду выслеживать Бет весь день, но было уже три часа дня, и я не хотела, чтобы Брит возвращалась по этим горным дорогам в темноте. Она поковырялась у себя в телефоне, затем включила громкую связь и стала осваивать меню местного спа-салона, и в итоге вышла на женщину с бархатным голосом. Да, сказала Брит, меня зовут Бет Доерти, я так понимаю, муж записал меня на сегодня, но забыл сказать, на какое время. На том конце послышалось шуршание и замешательство. И женщина сказала. «У меня указано, что вы были записаны на косметическую маску на 14.30. Разве вы не...» Брит сбросила звонок и перекинула мне телефон, как горячую картошку. И мы стали давиться от смеха. Я сказала. «Ты бы имела успех в моем кругу в Гренбе. Мы столько раз подкалывали людей по телефону в общаге. Никогда не знаешь, кто возьмет трубку».